Часть 16. Идзуми, она и есть в этом году лишней. Она и есть мёртвой. Я был потрясён, ошарашен, сколько бы мы ни указывало, я не мог поверить, не хотел верить, и других мыслей в голове не было. Однако взгляд Мэй, устремлённый на Идзуми, был твёрд, и правый указательный палец, наведённый на Идзуми, не дрожал, увидев наведённый на неё палец Мэй. Идзуми сдала лишь: "А Будто не понимала смысла этого. Что? Как её лицо наpregлось ещё сильнее, губы дрожали ещё больше. Она поняла, что всё это значит, но не могла принять. Что? Не может быть. Нет. Широко раскрытые раскосы и глаза тоже дрожали, зрачки неуверенно бегали. Словно она не понимала, как на это реагировать и была в полном замешательстве. А странной силы, которой обладал глаз куклы Мэй, Ицуми знала. Сегодня, когда брал у неё фото, я ей это объяснил. Поэтому она, нет, конечно, то, что она побежит за мной, доберётся сюда, и тут ей объявят в лоб, что она мёртвая, такое ей в самом страшном сне не могло присниться. Её потрясение и растерянность понятны, мои чувства с её никак в какое сравнение не идут. "Акадзава-сан", заговорила Май. "Думаю, ты сама этого совершенно не чувствуешь, но лишь не этого года именно ты" Она опустила правую руку. Не знаю, когда именно, но когда-то в прошлом ты была одной из предчасных умерших из-за катастрофы. Благодаря феномену ты воскресла и в апреле проникла в класс, где сейчас и находишься. Мёртвая, неотличимая от живых. Мы сообщило это ещё сильнее, чем обычно, лишённым интонацией голосом, как будто нарочно отключив все эмоции. Это же шутка, да? произнесла Эдзуми, попыталась улыбнуться. однако лицо не хотело расслабляться. «Я никак не это... не мёртвая. Я... слушай, я же нормально живая. Я душу, у меня сердце бьётся». Мёртвый, воскрешённый феноменом, ничем не отличается от живых. Он дышит, как все, тёплый, как все. Если его пора не течёт кровь. Ты же и сама это слышала, правда? Я всё помню, это было до марта. Воспоминания изменяются ради сохранения непротиворечивости. Да, выражение лица Мэй и так всегда отстранённое. Сейчас тоже было нарочно лишено эмоций, а оно казалось совсем холодным. Идзуми ничего не ответила, лишь потерянно посмотрела на меня. «Скажи, Сокон, скажи что-нибудь!» Ровно в этот момент в моей руке завибрировал мобильник, который я только что взял у Идзуми. Я поспешно кинул взгляд на дисплей. Там значилось Саюри. «Эй, Сокон!» «Алло?» произнёс я в трубку, и в тот же момент раздался голос тётиса Юрии. "Это заметян тебя нашла?" "Да. Ужасное дело", сразу же заговорила тётяса Юрия. "Это батюшка, твой дедушка Сокон. Я уже слышал", ответил я, изо всех сил пытаясь сдержать эмоции. "Был несчастный случай, и он сильно поранился. А только что он умер, когда его привезли в больницу". уже ничего нельзя было сделать. В потрясении и ужасе я стиснул мобильник. Как же так, произнёс упавшим голосом. И почему это дерево так внезапно упало? Да ещё и прямо в сторону батюшкиной комнаты, разбило окно и батюшке прямо в голову. Раздались помехи, словно насмехаясь над нами всеми. Помехи ворвались в разговор, полностью заглушили тётин голос, и в конце концов связь оборвалась. Это была тётя Союрия. сообщил ей Цзуми, по-прежнему сжимая телефон дедушке. «Дедушка умер. Это тоже была катастрофа. Между дедушкой, Хирамуно Акацавой и внуком, мной, вторая степень родства. Между Хирамуно и Цзуми тоже, как причастный к классу 3-3, он, естественно, был в пределах досягаемости катастроф. Поэтому в этот миг мне в голову естественным образом пришла одна мысль». На ночное бдение и дедушкины похороны, скорее всего, соберётся множество родственников. И тех, кто живёт за пределами Ёмиямы, и тех, кто в городе. Живущий в Германии Сото, старший брат Цуми, возможно, тоже вернётся на родину. Быть может, да, придёт Цукиха, которая была замужем за Фуюхика, младшим сыном Хирамоны. Если так и пойдёт, все эти люди, прибывшие издалека, тоже будут рисковать оказаться во власти катастроф. «Так нельзя!» — выкрикнул голос у меня в голове. «Больше такое не!» — сунув мобильник в карман толстовки, я обратил взгляд на лица Идзуми и Мэй попеременно. Изумление, растерянность, полное замешательство, понять, что творится на душе у Идзуми было легко. В широко распахнутых глазах оттенок паники, она сжила губы, мотает головой, мелко, но энергично. На бесстрастном лице Мэй ни намёка на хаос. Спокойно, холодно глядя на Хотзуми обоими глазами, включая глаз куклы, она подошла на шаг, потом ещё на один, потом встала рядом со мной, и я увидел цвет смерти. Повторила она те же слова, что и в прошлый раз, но адресовав их Хотзуми. А значит, так от Завасан и есть воплощение смерти, именно ты. Прекрати, вздохнула Хотзуми. Как можно поверить, когда тебе ни с того ни с сего говорят вот такое? «Ни с того, ни с сего. Вот такое. А Мисаки-сан? А? Сокон?» Я тоже был в полном смятении, и поэтому ответил «Невозможно. Да». Но ответ Мэй был другим. «Веришь ты или нет, так вопрос не стоит». Все тем же лишенным эмоций голосом. «Ты мертвая. Это факт. Веришь ты или не веришь, реальность от этого не изменится. Поэтому... Поэтому...» Я покосился на профиль Мэй. Поэтому, чтобы остановить катастрофы, мы с Мэй должны мёртвою, то есть Цзуми... «Сокон!» — закричала Цзуми. «Скажи что-нибудь. Я же твоя кузина. Мы с Толёт дружим, правда? Куда дольше, чем с апреля, когда ты к нам переехал?» «Ага. Да, я тоже это помнил. Но не исключено, что эти воспоминания изменены феноменом и... щелк. Не могу отрицать...» В таком мире сейчас мы существуем. Я снова повернулся к Ацуми. Её замешательство становилось всё сильнее, теперь к нему примешался гнев. Хотя должно быть это другая сторона страха, так и подумал, когда вдруг а, та и Ацуми, да, то ли сомневающийся, то ли задачный тихий голос, голос дедушки Хирамоно. Ты а, да, воспоминание о том, что было позавчера вечером, Когда я с Зиной пришла в родовое особняк к отзову, и мы вдвоём зашли к дедушке. Тогда, обращённый на Зину, дедушкин взгляд как будто слегка расфокусировался. Мне показалось, что его глаза смотрели как-то мутно. Почему ты опять? Какое-то странное отношение к навещающей его внучке, точнее сказать, какое-то неестественное. Так мне тогда показалось. И ещё, увидел внучку, с которой давно уже не встречался, и сразу: "Почему ты здесь?" Ужасно согласен. Это, кажется, было в конце апреля, когда Эдзуми навестила дедушку в родовом особняке Катзавы. "Почему ты здесь?" Эти слова дедушка адресовал Эдзуми, их смысл почти полностью прикован к постели дедушка, у которого к тому же в последнее время начались проблемы с головой. Может, именно поэтому изменения памяти, вызванные феноменом, были у него не так глубокие. Нельзя исключить. Но если так, почему ты здесь? Эти слова простой вопрос, адресованный реальности, в которой его уже умершая внучка Идзуми вдруг оказалась перед днём. Нет. Это ещё не доказательство равенства. Идзуми мёртвая. Пока мы внутри этого мира, где воспоминания изменяются, а документы подделываются, невозможно найти доказательство вот это реальности или нет. Поэтому щёлк. А? Что? Что это? Сейчас внезапно Шулк. Эй, Сокон. Голос отзуми в нём замешательство, гнев и ещё страх. Я полностью игнорирую всё. Это словно этого вовсе нет. Сокон. Спокойный голос Мэй. Ты помнишь, что сказал по телефону Сакибара-кун? Что надо сделать, чтобы катастрофы прекратились? Да. Ну, конечно. Помню и понимаю, но при всём при этом сразу среагировать на слова мы я не смог. Сумрачное и унылое помещение, как будто замёрзло вовсе, и из-за этого и моё тело и душа оцепенели, отказывались двигаться. Голос Нюша Лазарта. В ушах почему-то звучали крики незнакомых мне людей, множество пронзительных воплей, которых на самом деле я не слышал, не мог слышать. Даже понимая это, я всё равно чувствовал, будто это разным кричат все куклы, обитавшие в этом магазине. Мая кинуло на меня сожалеющий взгляд, тихо вздохнула и в следующее мгновение начала действовать сама. Часть 17. Мы двигалось быстро. В полном молчании она направилась к столу, стоящему у стены сбоку от входа, и взяла один из валяющих там инструментов молоток, нет, гвоздодёр. Неужели здесь и сейчас она им воспользуется? Мисаки-сан. К тому моменту, когда мне удалось таки выжечь голос из пересохшего горла, мои уже занессла над головой гвоздодёр в правой руке, иринулась ныть зуми. Вскрик от зуми нет наложился на крики кукол. Что-то, как же рука моя опустилась, и от зуми попыталась вернуться, но полностью не смогла, и заострённый конец инструмента прошёл скольз по плечу. От удара и от зуми потеряла равновесие и стукнулась коленом о пол. Не надо, мисаки-сан. «Я возвращаю мёртвого к смерти», — холодно ответила Мэй. «По-другому остановить катастрофу нельзя». «Не надо!» — отчаянно взмолилась Удзуми. «Я же... я же ничего не сделала!» «Да, ты ничего не сделала. Ты всего лишь мёртвая. Но от катастрофы этого года уже умерло много людей. И если так и оставить, умрёт ещё больше». «Я не виновата!» «Ты не виновата», — согласилась Мэй, перехватывая гвоздодёр поудобней. Никто не вынавац. Просто феномен так устроен. Поэтому Акадзава Сан мы снова занесла правую руку Идзуми всё ещё в то колено, вскинула обе руки вверх и вперёд, защищаясь от удара. Не надо! Но на этот раз во всё горло прокричал я. Доверься глазомы, так мне сказал Койтиса Какивара. Правда откроется, даже если ты в неё не веришь, даже если не хочешь верить. Так он сказал. Но Не надо. Ну, пожалуйста. Только не вот так. В такой момент я молчать никак не мог. Во что мне верить? Во что я должен верить в такой ситуации? Что сейчас сделать будет правильно? Умом я знал ответ, но всё равно. Мы остановилась и обернулась ко мне. Как и в прошлый раз, в её взгляде была жалость. Воспользовавшись этим шансом, Идзуми встала. Когда мы снова повернулась к ней, она отчаянно рванулась к одной двери. И оттуда мне пули вылетело за дверь, мои понеслась следом, и я тоже побежал за ними обеими.